Пока они тут разговаривали, он обдумывал свои дальнейшие действия. И тут, когда старая сука задала последний вопрос, он вспомнил. Сам Ломис. Ещё как слышал тот самый, что был замешан в серьёзное дело об убийстве, много лет назад, когда арестовали одного с ума сброда, который замочил кого-то в старом отеле. Отель Бейце в пустынной местности, в окружной дороге. Заведение сгорело, а только все еще там. Ее мало кто пользуется, потому что рядом проходит главное шоссе, и уж наверняка ее никогда не воспользуют сегодня. Как долго они уж едут. Если он правильно помнил, скоро должен быть поворот. Босс ощурился, вглядываясь вперед, однако дождь лил так сильно, что дворники не успевали расчищать лобовое стекло, и все тонуло во тьме. Прогромел гром, а потом молния светила дорогу впереди, и в ее свете он успел видеть то, что хотел полегче. — Сестра! — Да? — Видите развилку вон там? Возьмите вправо, это самый короткий путь к городу. — Спасибо. Ему послышалось, что она хихикнула или нет, скрипно пинала покашливанием. — Вы простужены? Она покачала головой. — Нет, я здорова. И правда здорово. Купноват поч такой же рост, как и он, но Боб был уверен, что сумеет справиться с ней. Нужен один хороший удар, и она отключилась, а потом выбросил её на дорогу. После этого он сядет за руль и к чёрту F-1L, прямиком в Рейвенсвуд вдоль границы штата с ветерком. Теперь они тряслись по просёлочной дороге, в темноте творило подлое действо. Подай врыты. Ему показалось, что сейчас она начнет говорить ему. Все, что думает об этой дороге, но монача не молчала. Да и гроза понемногу унималась. Может быть, и дождь скоро окончится. Теперь надо заставить ее остановиться. Впереди деревья, приятно и темно. Супер, пора действовать. Когда она открыла рот, оказалось, что это он простужен. Во рту у него пересохло, горло сделалось, словно ватное, а внутри все сжалось. «С ветерком, черт! Побери!» Он залез в карман куртки и вытащил пачку сигарет. «Можно закурить?» — спросил он. Она быстро дернула головой. Точно он отпустил какую-то грубую шутку. Однако ухватило свет, чтобы заметить улыбку на ее лице. «А спички у вас есть?» — спросила она. «Что за идиотский вопрос?» Вместо ответа он достал коробок спичек и показал его, а потом кивнул. «Не могли бы вы притормозить на минутку, чтобы я прикурил?» Конечно. Она съехала на обочину и остановилась возле деревьев. Прекрасно. Он немного выждал стресс, рассчитать свои движения. Сначала закури. Потом быстро ткни ей сигаретой в лицо. Она дёрнется, скинет руки. Вот тут ты и получишь своё. Красатка в самый бок. Потом она уронит руки, задвинь ей в челюсть и всё, ты её съешь. Во, ставил сигарету в рот, чиркнул спичкой, ладонями прикрыл, а огонёк, когда спичка вспыхнула, сестра растворилась в сиянии света, но на тут на секунду-две, за которые она успела нагнуться и подобрать то, что лежало у неё под ногами. Глава 8. Клейборн потерял счёт времени. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем прибыла полицейская машина. А когда она въехала на парковку, дождь прекратился. В машине было три человека, и водитель остался сидеть за рулем, а двое других вышли и направились к входу, где их ждал Клейборн. Они коротко представились друг другу. Крупный, седовласый мужчина с толстой шеей был капитан Беннинг, а худощавого рядового полицейского звали Новотны. Клейборн задумался. — Почему люди ничем не замечательны? — Всегда шефы полиции, а отличающиеся ярким внешним видом индейцы. Не то чтобы Беннинг не производил впечатлений профессионала. Он засыпал Клейборна вопросами, прежде чем они успели войти в холл, а потом приказал новотно остаться там и взять показания у Клары в регистратуре. Беннинг и Клейборн направились прямо к лифту. — Извините за задержку, — сказал Беннинг, когда кабина опустилась. — Слышали о происшествии? О каком происшествии? Автобус компании Grayhound столкнулся лоб в лоб с большим полуприцепом и перевернулся на выезде из Монтрозы. Пока известно о семи погибших и около 20 раненых пассажирах. Там сейчас почти все